О том, как прочно укоренился в аноде дух Бусида, видно по его высказываниям перед телекамерой. Не сдавался, потому что обязан был действовать лишь по приказу прямого начальника. О гибели подчиненных не жалел. Возникло лишь желание отомстить за их смерть. О родителях не вспоминал. Полагал, раз они считают меня погибшим, значит, дух их возвышается, а это продлит им жизнь. Бусидо — это не только историческое прошлое японского народа. В значительной, точно невычисляемой мере, это его настоящее. Бусидо способно поднять массы на самые невероятные дела во имя нации. Об этом напоминает драматическая история Камикадзе. Во второй половине XII века Япония оказалась перед угрозой нашествия монголов. Внук Чингисхана Хубилай дважды в 1274 и 1281 годах с армадой кораблей подходил к берегам Японии, пытаясь покорить ее. Обе экспедиции оказались неудачными. Сильнейшие тайфуны, возникшие во время высадки захватчиков на японские острова, уничтожили большинство кораблей. Японские историки назвали эти тайфуны «камикадзе», что значит «божественный ветер», давая понять, что это божественная помощь японскому народу. В конце Второй мировой войны, когда Япония терпела поражение, японское командование именем Камикадзе назвало молодых людей-смертников, с помощью которых намеревалось переломить ход войны. Сначала это были пилоты, охотники за американскими авианосцами. А потом люди-лодки, люди-мины, люди-танки и так далее. К концу войны в японских вооруженных силах действовали сотни подобного рода отрядов, некоторые имели в своем составе тысячу и более бойцов. Основателем первых отрядов Камикадзе и их идейным вдохновителем был адмирал Ониси, который осенью 1944 года на Филиппинах, сформировал эскадрилью камикадзе, состоящую из четырех подразделений, которым дали имена, заимствованные из поэмы средневекового самурая Норинага Мотоори, поэта периода Токугава. Аниси уверял, что любой боец из этих отрядов представлял себя богом без земных желаний. Камикадзе-пилоты должны были таранить летающие крепости, американские бомбардировщики Б-47, авианосцы или другие крупные цели. Люди-лодки обучались направлять оснащенную торпеду на атакующий корабль противника. Люди-мины, облачась в водолазный костюм и будучи вооружены шестами, на конце которых укреплялись мощные заряды, готовились к встрече десантных судов противника. Таким же путем люди-мины Обучались поражать танки наступающих, в сухопутной армии имелись люди-пулеметы, люди-снаряды и так далее. Американское командование, успешно осуществлявшее в конце Второй мировой войны морские операции в регионах Юго-Восточной Азии, сначала не придавало значения японским камикадзе, однако оно жестоко поплатилось за свою беспечность. Утром 25 октября 1944 года, когда американцы уже били в летавры по поводу победы в сражении за Филиппины, произошло невероятное. К американским кораблям, несмотря на стену заградительного огня, приблизилось несколько японских самолетов своим поведением они сбили с толку американских моряков и зенитчиков самолеты не выбирали как принято удобную позицию для бомбометания и сброса торпед а шли на сближение с кораблями часть самолетов была сбита но нескольким машинам удалось достичь цели и врезаться в корабли в этот день американцы потеряли два авианосца и крейсер. Это была первая массированная атака Камикадзе. Она вызвала у американцев сильнейший шок и долгое время держала их в нервном напряжении. Одни потери в живой силе и техники наводили на них страх, приводили в смятение. Американцы лишились трех крупных кораблей, большого количества авианосной авиации и потеряли несколько тысяч солдат и офицеров. Японские же потери исчислялись несколькими самолетами и двумя-тремя десятками людей.